поедая пирожные, как-то говорится, слаще, занятнее. Самые любимые, никогда не иссякающие тема их разговора, это, конечно, прошлый недавний бал в Екатерининском институте со множеством милых маленьких воспоминаний. Вспоминают они, как все девицы, окружив тесным прекрасным роем графа Алсуфьева, упрашивали его не уезжать так скоро,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 Зиночка махала прозрачным кружевым платком, как ее смеющиеся глаза встретились с его глазами, как он ясно расслышал снизу ее громкое «Пишите! Пишите!». С этого момента, помимо того, как уходит вглубь прошлого волшебный бал, но все ближе,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 и уходит посрамлённый. Он сам чувствует, как у него от стыда колюче покраснело всё тело. Но уже как маньяк он не может отвязаться от своей безумной затеи. Учитель танцев, милейший Пётр Алексеевич Ермолов. Но тотчас же в памяти встаёт величавая важная фигура, обширный белый вырез чёрного фрака.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 «Здесь нет ничего дурного или предусудительного. Тут только одно семейное дело о наследстве. Необходимо уведомить, чтобы не попало в чужие руки. Сделайте великое должение. Но скрипач отмахивается обеими руками вместе с закутанной в черной скрипкой. «Да упаси меня, Бог!» Да что вы придумали, господин Юнкер? Да ведь меня, Петр Алексеевич, мигом за это прогонят. А у меня семья. Сам семь с женою и престарелой родительницей. А дойдет до господина генерал-губернатора, так он меня в три счета выселит навсегда из Москвы. Нет, сударь, старая история. Имею честь кланяться. До свидания-с. И бежит торопливо следом за своим патроном. Но громадная сила, напряженная воля, а сильнее ее на свете только лишь случай. Как-то вечером, в часы отдыха, юнкера сбились кучкой человек в десять между двумя соседними постелями. Левис Оффменор рассказывал наизусть содержание какого-то переводного французского романа «Не то Габорио, не то Понсон дюти Райля».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 Готовым для вас сделать все, что только возможно человеку, для которого единственная мечта, хоть случайно, хоть на мгновенье снова увидеть ваше никогда незабываемое лицо. Алексей Александров, Юнкер четвертой роты, Третьего Александровского военного училища на знаменке.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 Очень быстро приходит в голову Александрову, немножко поэту, мысль о системе окростиха. Но удается ему написать такое сложное письмо только после многих часов упорного труда, и изорвав сначала в мелкие клочки чуть ли не десять почтовой бумаги.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 Торопливо разрывает оболочку. Это прелестное личико Зиночки, и под ним краткая надпись Зинаида Белышева. «Очень очень хороша, говорит Дрозд. Ну что, теперь жалеешь, что поехал на бал? Никак. Нет.